Фабула Нова представляет проект Часовщик. Закольцованные жизни. Часть 4, заключительная. Добрый вечер. Тот кому интересны тайны времени, кому чужда серость и интересно невероятное. Думаю, мне стоит продолжить историю пятерых друзей, которые решили обмануть вселенную, найдя в своем мирке небольшую лазейку. Итак, продолжим. Около недели Брюсу снились кошмары. Ему снились растения, которые обвивались вокруг его шеи и душили его. Снился плачущий Артемус. Снилась девушка, которая молила его освободить из ядовитых лоз. Всю неделю Брюс просыпался в холодном поту на сырых простынях. И когда снова засыпал, все повторялось. Через месяц наш герой покинул Голландию и направился в Австралию. Прожив там год, он смог заработать большие деньги на ставках, выигрывая то на футболе, то на хоккее, Знакомые называли его Лакки, Счастливчик. Никто ведь и подумать не мог, что Брюсу благоговеет неудача, а хорошо натренированная память. Потом была Африка. Там несколько лет он занимался благотворительностью, помогал деньгами и делом. За его счет было вырыто множество колодцев и создана поликлиника. Через некоторое время он переехал в Мексику, В Китаниях по миру он провел почти 25 лет. Но не было человека, которому он хотел бы отдать билет. Были отчаявшиеся, натрусливы Были устремленные, но сумасшедшие. Однажды он уже решил отдать билет старой женщине. В юности она была балериной, но упустила свой шанс из любви. Он сказал, чтобы та дала его вечером под фонарем, и он принесет ей подарок, но когда он пришел, ее уже не было. К концу пятого десятка он плюнул на поиски и решил на долгое время осесть в испании. Купив там квартиру, он стал все больше и больше узнавать местных жителей, город. Он решил, что последний свой вздох он издаст Купив машину и научившись ездить, Брюс в первые дни своего вождения сумел получить штраф. Взяв в руки квитанцию, он направился в Госдепартамент. Там он и повстречал очень странного человека, который срывающимся голосом орал на стены здания. Он кричал на испанском, но было понятно, что слова его далеки от цензуры. Брюс прошел мимо. Но когда он вышел из учреждения, тот продолжал кричать. Он кричал так, что где-то на последних словах его голос потерял звук. Кричал с яростью, каждое слово сопровождая брызгами слюны. На улицу вышел охранник и сказал что-то на испанском. Насколько Брюс знал язык, тот просил его убраться, пока его не закрыли. Но тот снова лишь нецензурно вырвался. Брюс понимал, что сам незнакомец не, не остановится. Он сделал пару шагов и обратился. Эй, приятель, ты говоришь по-английски? Конечно, я говорю по-английски. Я же бывший госслужащий высшего эшелона. Чего тебе? Слушай, я понимаю, ты сильно расстроен. Может, сходим выпить? Понимаешь, эти... Эти... прошли Вдвоем они пошли в сторону узких улиц. От незнакомца уже несло выпивкой, вчерашним перегаром. Я знаю, здесь один бар. Я доверяю твоему вкусу. Веди. Бар оказался пропит и прокурен. Он тонул в полумраке и в галдеже посетителей. Контингент тоже оставлял желать лучшего. Грязные руки на плохо вымытых кружках, потертые ботинки на заляпанном полу. Зато здесь люди добрее. Они сели за стол, и новый знакомый нашего героя заказал два пива. И часто ты сюда ходишь. Я раньше вообще не пил, но за последние три месяца это место – мой дом. Хм, почему? Потому. Пей свое пиво. Хорошо. Их разговор не особо клеился. Оба смотрели по сторонам. Незнакомец, то и дело, кому-то приветственно кивал и делал частые глотки. Их Его глаза были усталыми, не пьяными, а именно усталыми, измученными от выпивки. Ну, и откуда ты? Дай угадаю. Американец? Угу. Так и подумал. Уж больно яркий акцент. И что же тебя привело в Испанию? Я путешествую. Бежишь от чего-то? От себя. Расскажи о себе. Я бывший госслужащий высшего эшелона. Но если быть точно я производил конфискацию имущества и аресты. Пристав? Именно. Но теперь... Теперь я просто пьяница. Почему? Я думал, что у вас хорошая пенсия. Незнакомец осушил бокал и жестом показал, что хочет еще. Он протянул руку нашему герою. Даниэль, будем знакомы? Брюс, будем. Моя пенсия такая, что я могу напоить себя, тебя и всю эту шваль. Тогда почему ты кричал там, у стен? Я хотел обратно. Я отдал своей службе столько лет, а теперь они выгоняют меня. У меня нет цели. Все, что я любил, потерял. Ты знаешь, каково это приходить домой и понимать, что ты один. Ты один? Теперь да. Черт, ну и кем мы с тобой завели? Расскажи мне свою историю. А я расскажу тебе свою Даниэль сделал новый большой глоток И посмотрел на нашего героя Выжидающим взглядом Да, думаю, мне давно пора было выговориться В свои годы я женился На прекрасной женщине По имени Кассандра Мы очень любили друг друга Я как раз заканчивал академию Я устроился на работу С сопроводителем старшего пристава Как охранник Только обучен лучше Нам выдавали капсулы z45 Ты ведь знаешь, что это? Ммм, <свят> смутно. Это препарат блокирует эмоции в голове, делает нас менее чувствительными к осуждённым, делает рассудительными и непредвзятыми. Сначала он отлично помогал на работе. Когда я приходил домой, я снова был собой, а не бездушной машиной правосудия. Потом я стал пить препарат по дороге на работу. чтобы не нервничать в пробках. Потом я стал пить его дома, чтобы семейные ссоры и бытовуха не так сильно давила на меня. Я даже стал пить его в выходные. А разве у вас был к нему свободный доступ? Нет, но всегда всё можно достать, если захочется. Просто с годами, приходя домой, когда действие препарата заканчивалось, я вспоминал бедных людей, у которых мы забирали имущество за неуплаченные налоги. Оставляли многодетные семьи ни с чем, когда Z-45 и помогал справиться с одразением совести. Ужасно! Ужасно не это. Я стал отдаляться от жены. Когда она заболела, я не навещал ее в больнице. Только один раз. И это были пять минут, за которые я не сказал ни слова. Только отстраненно мычал. И когда она умерла, я... Под препаратом решил, что ехать к ней на похороны – это пустая трата времени, и поехал на работу. Это очень печально. Я бы все отдал, чтобы снова обнять ее, целовать полюбить. А потом меня уволили. Препарат для гражданских вне закона. Впелена равнодушие быстро пропала, и осталась пустота. Я просил их, верните меня на службу. Я не хотел ничего чувствовать на нем. пенсии законы и бла-бла-бла. Поэтому я здесь, я пью, пью много. История собеседника тронула Брюса. Человек ошибся в своей жизни, но он не был одержим. Его ошибка не была временным постулатом. Человек просто потерял себя. И он лучше всего подходил под кандидатуру. Да нет. Я хотел бы вам помочь. Хм, помочь? У тебя есть z45 45 Если есть, тогда продай мне. У меня денег много. не но у меня есть возможность исправить вашу ошибку. Отмотать все назад. Что ты несешь? Я говорю про путешествие во времени. Брюс рассказал ему все. Всю историю пятерых друзей. От того, как они нашли билеты, до того, как их дороги разошлись Он не упускал ничего Объясняя принцип работы машины времени Рассказывая, почему он хочет помочь ему Но Даниэль прервал его Ты что, решил посмеяться надо мной? Я излил тебе душу, а ты? Прошу вас, поверьте мне, я просто хочу вам помочь Убирайся, пока я не покалечил тебя Я... Убирайся! Брюс встал И пошел к выходу Но потом развернулся и вернулся к столику Один вопрос Вы любите футбол? Да, а что? Сегодня вечером в матче Мексика-Испания Победит Мексика со счетом 31 А через день будет убит немецкий посол в Польше А завтра загорятся австралийские леса А там будет объявлено чрезвычайное положение Погибнет 53 человека Вы запомнили, что я сказал? Откуда ты это можешь знать, а? Брюс молча написал Даниэлю свой адрес на салфетке и вышел из бара. Первую свою жизнь, первый свой круг Брюс прожил до 70 лет. Только в этом возрасте вся пятерка решила поиграть со временем. В последние годы первого круга Брюс тщательно изучал историю спорта. Он знал, что в дальнейшем она может пригодиться, ведь ставки будут везде и всегда. В среду, через три дня после встречи с Даниэлем, Брюс собирался дойти до букмекера. Алжир играл с Германией, но когда он собрался и открыл дверь, на пороге стоял его недавний знакомый. Как? Откуда ты все это знаешь? Я же сказал, я путешественник во времени. М -м, был им. В голове не укладываться, и ты хочешь отдать мне билет? Да, за 30 лет ты самый достойный. И, если честно сказать, я просто устал искать. И и, и что? Что мне нужно сделать? Хм, да ничего. Сегодня я заберу деньги из тотализатора, и завтра мы поедем в Америку. Брюс не показывал этого, но он был рад, что Даниэль согласился. Наконец, с него падет бремя ответственности за билет. У меня весь день свободен. Может, я пойду с тобой? Пошли, я расскажу тебе немного о своих друзьях. Они спустились в холл, шторы были закрыты, и помещение тонуло в полумраке. На удивление, выход на улицу был закрыт. Странно. Дом управ обычно не закрывает эту дверь. Мой друг, это я ее закрыл. Нашего героя покоробило. Голос был до боли знаком. В углу на небольшом диване сидел человек, которого Брюс считал уже давно погибшим, убитым. Он сидел на диване в своей привычной позе, выставив одну руку вперед, сжимая пистолет. Это был Стефан. Сумасшедший путешественник во времени. Воскресший, невредимый. Вы? Вы живы? Не совсем. Итак... Я думаю, что вам стоит пройти с нами. С нами? Да. С нами. Брюс оглядел холл. Из разных дверей, с лестницы и даже из-за стойки домоуправа появились люди. Одного роста, одной комплекции, с одинаковыми чертами лица, как близнецы. Это был Стефан, помноженный на семь. что происходит один из семи попытался взять в захват бывшего пристава но тот одним поворотом откинул нападавшего стефан который сидел на диване встал и направил пистолет на даниэля даниэль невольно поморщился но расслабился и дал связать себя с брюсом поступили так же их сопроводили обратно наверх в квартиру степан который держал пистолет в руках сел в кресло и улыбнулся своим пленником. Другие последовали его примеру. Не переживайте. Если мы будем сотрудничать, вы останетесь живы. Если все пойдет так, как я хочу, то ничего этого и вовсе не произойдет. Почему их семеро? Ты же убил сам себя. Как? Ах, <смех> Это все глупости. Умер Стефан вселенной Х2. Mm? Я не думал, что ты поймешь. От путешествия во времени я перешел к путешествиям по вселенным. Я подумал, что моя любовь может быть и в других мирах. И оттуда ее можно выкрасть. Но я ошибался. Она умирает везде. <связь> везде... <смех> стив, стив. Успокойся, Стефан а1 1 Пустулат действует везде Да это... Успокойся Ты не из этой вселенной? R7 сделай нам всем чаю Один из семи Стефанов кивнул и удалился на кухню Этот был Кроток Его глаза бегали в страхе Каждый из Стефанов отличался Один нервно трогал вещи и свои руки, взгляд другого был пуст и почти ничего не выражал, зато он был более крупным и наверняка сильнее всех остальных. Брюс смотрел на эту картину и не верил. Словно шизофреника расщепили, вытащили из одной головы все личности одного разбитого эго. Я из другого мира. Наши миры очень похожи. перепутаны лишь цвета. А вот во вселенной r7 я страдаю чрезмерной замкнутостью, а в другой я настоящий евротик. А если ты обратишь внимание на парня справа, то он слепой. В его вселенной солнце настолько яркое, что выжигает роговицы. И я пробирался в разные вселенные, собирая единомышленников. Но оказавшись здесь, знал, что я тут давно уже умер, убив сам себя, и всех нас объединяло одно. Мы были влюблены в одну и ту же девушку, как я прочитал в своих дневниках здесь. Временной постулат собирает вокруг себя статичную информацию. Стефан, которого все называли R7, внес в спальню поднос с чашками. то есть влюбленных людей, местности и так далее. Я прочитал в своих дневниках о существовании машины времени, которая возвращает на десятки лет назад, омолаживает тебя, а еще сохраняет твою память. Я прочитал, как найти вас, мой друг, выискивая человека, который часто выигрывает на ставках или в лотерею. Прочитав дневник полностью, я еще раз убедился, что я гений. «Я гений!» Так вот. Стефан сделал глоток, и все копии последовали его примеру. Так вот, перейдем от слов к делу. Мне нужен ваш билет, Брюс. Тогда вам придется меня развязать. Брюс не хотел отдавать билет. Он судорожно соображал, что можно придумать, что сказать, как соврать. Но решение проблемы пришло неожиданно и оттуда, откуда его нельзя было ожидать. Что ж, это можно. Т-8. Развяжи его. Прошу вас только без... Стефан выронил чашку. Взгляд его помутнел, он провел рукой по лицу. В этот момент один из семи упал на пол, потом другой. Тот самый здоровый, который шел развязывать Брюса, повалился на журнальный столик. Через минуту семь одинаковых тел бездвижно лежало в комнате. Семь. На восьмой стоял. Тот, который сделал чай, но ни разу его не попробовал. Стефан r7 быстро подбежал к пленникам и стал развязывать веревки. Что это было? Сильное, снотворное. Перемешка с кахаретом не чувствуется. В своей вселенной я химик. Но зачем? Гоняясь своими копиями за разрешением проблемы, я понял, что решить ее можно только тем, чтобы... Мы никогда не познакомились с Анной. Я понимал, что такое невозможно. Я не верил в вашему времени. Но тут появились вы. Они будут в отключке почти двое суток. Потом я добавлю им немного. Запасов снотворного хватит на полторы недели. За это время я прошу вас. Делайте так, чтобы Сэфон из этой вселенной никогда не встретил Анну. Я думаю, это поможет. и как было написано в дневниках, вокруг... стулата все статично поторопитесь Стефан из вселенной р полностью освободил нашего героя Даниэля в этот же день Брюс купил два билета до Нью-Йорка и через 7 часов они уже были там а еще через 3 дня они сидели в старом заброшенном автобусе в ожидании 4 друзей послышался звук мотора и на поле выехал пикап За его рулём сидела женщина, постаревшая, но для Брюса всё такая же красивая. Брюс закончила рассказывать свою историю. Его друзья молчали. За какой-то час они услышали столько, что переваривать полученную информацию будут ещё очень долго. Может, даже не один круг. Брюс, это невероятная история. Это точно. Пережив все это, я точно могу сказать, что с меня хватит путешествий. Я хочу умереть старым. Но Даниэлю нужно кое-что исправить. Я хочу, чтобы вы приняли его в свой коллектив. Конечно. Черт, Брюс. Я буду по тебе скучать. Когда вы снова будете молодыми. Когда... В общем, когда я снова влюблюсь в тебя. Не отшивай меня очень грубо. Тот мальчишка, он он безгранично влюблен в девчонку по соседству. Я постараюсь. А потом все обнялись в последний раз. Чарли и Даниэль втащили гроб в автобус, а потом перенесли туда Себастьяна. Его губы уже посинели, а кожа приобрела бледноватый оттенок. Пятеро пассажиров находилось внутри старого заброшенного автобуса. Все, что увидел Брюс, это как трое его знакомых исчезли за потрескавшимися окнами Старого и Карлса. Исчезли. Растаяли. Сейчас они уже были на пять минут раньше. Брюс уже не видел их, но все со скорбью и замиранием сердца смотрели, как мир катится назад. Джессика плакала, и первые ее слезы танцевали на морщинках, Но уже скоро новая слеза побежала по совершенно гладкой коже. Она убрала ее рукой, на которой пропали все старческие пятна. Краем глаза она увидела, как прядь ее седых волос насыщается каштановым цветом. О, посмотрите, кто проснулся! Я, я жив! Себастин трогал себя за лицо. Смотрел на свои руки. Я, я жив! Я уже не настолько стар! <свы> Мы едем домой! Джессика, улыбаясь, кивал. Эй! А, -а, -а ты кто? Эй! Он обращался к Новенькому. Но тот его не слушал. Даниэль, раскрыв рот, смотрел, как вдали исчезают небоскребы. как Солнце каждую секунду сменяет Луну. Миллионы закатов и рассветов. Он трогал свою молодеющую кожу. Когда он повернулся к остальным, перед ним стояло трое подростков. Они помогали вылезти из гроба их другу. Это было невероятное зрелище. Самая настоящая вселенская афера. Смех над природой. Ну как, выспался, приятель? Да, спал как убитый. Ты не поверишь, но я тоже. Так, надо приготовиться. Нам скоро выходить. Уже? Но ты же не хочешь оказаться младенцем. Итак, раз, два, Смеясь, три. из старого заброшенного автобуса выбежало пятеро друзей.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 Привыкните, что и я могу быть не всегда вменяемым А где Брюс? Это, друг мой, долгая история А это кто? Я вам все расскажу, но пока... Ну нет уж, рассказывай сейчас Себастьян, иди домой! Себастьян посмотрел в сторону домов, которые тонули в полумраке И расплылся в улыбке Время — опасная игрушка. В неумелых руках она может погубить, свести с ума или убить. Время лечит, но и старит. Возможно, вы никогда не сможете путешествовать во времени, но распоряжаться им может каждый. Никогда не затягивайте важные решения и никогда не спешите там, где требуется ждать. Балансируйте. Хорошего тебе времяпрепровождения, мой дорогой слушатель. Фабула Nova. Истории в звуке.